Айзек Азимов «И тьма пришла» Рассказ «Если бы звезды вспыхивали в ночном небе лишь раз в тысячу лет, какой горячей верой проникались бы люди, в течение многих поколений сохраняя память о Граде Божьем?» Эмерсон о Атом-77, ректор Соросского университета, воинственно оттопырил нижнюю губу и в бешенстве уставился на молодого журналиста. Теремон, 762, и не ждал ничего другого. Когда он еще только начинал, и статьи, которые теперь перепечатывали десятки газет, были только безумной мечтой желторотого юнца, он уже специализировался на невозможных интервью. Это стоило ему кровоподтеков, синяков и переломов, Но зато он научился сохранять хладнокровие и уверенность в себе при любых обстоятельствах. Поэтому он опустил протянутую руку, которую так демонстративно отказались пожать, и спокойно ждал, пока гнев престарелого ректора остынет. Все астрономы — чудаки, и Атон, если судить по тому, что он вытворял в последние два месяца, — чудак из чудаков. Атон 77 снова обрел дар речи, и хотя голос прославленного астронома дрожал от сдерживаемой ярости, говорил он по своему обыкновению размеренно, тщательно подбирая слова. "Явившись ко мне с таким наглым предложением, сэр, вы проявили дьявольское нахальство". Но сэр в конце концов, облизнув пересохшие губы, робко перебил его: "Беньи 25. Широкоплечий телефотограф обсерватории. Ректор обернулся. Одна седая бровь поползла кверху. Не вмешивайте с Бенни. Я готов поверить, что вы привели сюда этого человека, руководствуясь самыми добрыми намерениями. Но сейчас я не потерплю никаких пререканий. Теремон решил, что ему пора принять участие в этом разговоре. Ректор атон Если вы дадите мне возможность договорить, нет, молодой человек, возразил он. Всё, что вы могли сказать, вы уже сказали за эти последние 2 месяца в своих ежедневных статьях. Вы разглавили широкую газетную кампанию, направленную на то, чтобы помешать мне и моим коллегам подготовить мир к угрозе, которую теперь уже нельзя предотвратить. Вы не остановились перед сугубо личными, оскорбительными нападками на персонал обсерватории, и старались сделать его посмешищем. Ректор взял со стола экземпляр Сароссской хроники и свирепо взмахнул им. Даже такому известному наглецу, как вы, следовало бы подумать, прежде чем являться ко мне с просьбой, чтобы я разрешил именно вам сыграть здесь материал для статьи о том, что произойдет сегодня. Именно вам, из всех журналистов. Атон швырнул газету на пол, шагнул к окну и вцепил руки за спиной. «Можете идти», — бросил он через плечо. Он угрюмо смотрел на горизонт, где садилась «Гамма», самая яркая из шести солнц планеты. Светило уже потускнело и пожелтела в дымке, затянувшей даль, и о том знал, что если увидит его вновь, то лишь безумцем. Он резко обернулся. «Нет, погодите. Идите сюда». Сделав властный жест, сказал Атон. «Я дам вам материал». Журналист, который и не собирался уходить, медленно подошел к старику. Атон показал рукой на небо. «Из шести солнц в небе осталось только Бета. Вы видите ее?» Вопрос был излишним. Бета стояла почти в зените. По мере того, как сверкающие лучи гаммы гасли, красноватая бета окрашивала все кругом в непривычный оранжевый цвет. Бета находилась в Афелии, такой маленькой. термон ее еще никогда не видел, и только она одна светила сейчас на небе Лагаша. Собственное солнце Лагаша Альфа, вокруг которого обращалась планета, находилась по другую ее сторону, так же, как и две другие пары дальних Солнц. Красный карлик Бета, ближайшая соседка Альфы, осталась в одиночестве, в зловещем одиночестве. В лучах Солнца лицо Атона казалось багровым. «Не пройдет и четырех часов», — сказал он, — «как наша цивилизация кончит свое существование». И это произойдет потому, что Бета, как вы видите, осталась на небе одна. Он угрюмо улыбнулся. напечатайте это. Только некому будет читать. Но если пройдет четыре часа и еще четыре, и ничего не случится?» — вкратчиво спросил Термон. «Пусть это вас не беспокоит». «Многое случится». «Не спорю, и все же, если ничего не случится...» Бинни-25 рискнул снова заговорить. «Сэр, мне кажется, вы должны выслушать его». «Не следует ли поставить этот вопрос на голосование, ректор Атон?» сказал Телемон. «Пятеро ученых, остальные сотрудники обсерватории, до этих пор...» сохранявшие благоразумный нейтралитет, насторожились. «В этом нет необходимости», — отрезал Атон. Он достал из кармана часы. «Раз уж ваш друг Бинни так настаивает...» «Я даю вам пять минут». «Говорите». «Хорошо». «Ну что изменится, если вы дадите мне возможность описать дальнейшее как очевидцу?» «Если ваше предсказание сбудется...» Мое присутствие ничему не помешает, ведь в таком случае моя статья так и не будет написана. С другой стороны, если ничего не произойдет, вы должны ожидать, что над вами в лучшем случае будут смеяться. Так не лучше ли, чтобы этим смехом дирижировала дружеская рука? «Это свою руку вы называете дружеской?» — огрызнулся Атон. «Конечно». Термон сел и закинул ногу за ногу. «Мои статьи...» Порой бывали рисковаты, но каждый раз я оставлял вопрос открытым. В конце концов, сейчас не тот век, когда можно проповедовать лагашу приближения конца света. Вы должны понимать, что люди больше не верят в книгу откровений, и их раздражает, когда ученые поворачивают на 180 градусов и говорят, что хранители культа были все-таки правы. «Никто этого не говорит, молодой человек», — перебил его Атон. «Хотя многие сведения были сообщены нам хранителями культа. Результаты наших исследований свободны от культового мистицизма. Факты и суть факты, а так называемая мифология культа бесспорно опирается на определенные факты. Мы их объяснили, лишив былой таинственности. Заверяю вас, «Хранители культа теперь ненавидят нас больше, чем вы!» «Я не питаю к вам никакой ненависти. Я просто пытаюсь доказать вам, что широкая публика настроена скверно. Она раздражена». Атон насмешливо скривил губы. «Ну и пусть себе раздражается». «Да, но что будет завтра?» «Никакого завтра не будет!» «Но если будет, предположим, что будет». «Только подумайте, что произойдет. Раздражение может перерасти во что-нибудь серьезное. Ведь, как вам известно, деловая активность за эти два месяца пошла на убыль. Вкладчики не очень-то верят, что наступает конец мира, но все-таки предпочитают пока держать свои денежки при себе. Обыватели тоже не верят вам, но все же откладывают весенние покупки, так, на всякий случай». «Вот в чем дело. Как только все это кончится, биржевые воротилы возьмутся за вас. Они скажут, что раз сумасшедшие, прошу прощения, способны в любое время поставить под угрозу процветание страны, изрекая нелепые предсказания, то планете следует подумать, как их унять. И тогда будет жарко, сэр». Ректор смерил журналиста суровым взглядом. «И какой же выход из положения предлагаете вы?» Теремон улыбнулся. «Я предлагаю взять на себя освещение вопросов прессе Я могу повернуть дело так, что он будет казаться только смешным. Конечно, выдержать это будет трудно, так как я сделаю вас полными идиотами. Но если я заставлю людей смеяться над вами, их гнев остынет». «А взамен мой издатель просит одного. Не давать сведений никому, кроме меня. Сэр», — кивнув, выпалил Бинни, — «все мы думаем, что он прав. За последние два месяца мы предусмотрели все, кроме той миллионной доли вероятности, что в нашей теории или в наших расчетах может крыться какая-то ошибка. Это мы тоже должны предусмотреть». Остальные одобрительно зашумели, и Атон поморщился так, будто во рту у него была страшная горечь. В таком случае можете оставаться, если хотите. Однако, пожалуйста, постарайтесь не мешать нам. Помните также, что здесь руководитель я. И какой бы точки зрения вы не придерживались в своих статьях, я требую содействия и уважения к... Он заговорил, заложив руки за спину, и его морщинистое лицо выражало твердую решимость. Он мог бы говорить бесконечно долго, если бы его не перебил новый голос. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, — раздался высокий тенор, и пухлые щеки вошедшего растянулись в довольной улыбке. — Почему у вас такой похоронный вид? — Надеюсь, все сохраняют спокойствие и твердость духа? Атон... Недоуменно нахмурился и спросил раздраженно, «Какого черта вы сюда притащились, Ширин?» «Я думал, вы собираетесь отстаться в убежище?» Ширин рассмеялся и плюхнулся на стул. «Так да провалился оно это убежище. Оно мне надоело. Я хочу быть здесь, в центре событий. Думаю, что, по-вашему, я совершенно не любопытен». «Я хочу увидеть звезды, о которых без конца отверждят хранители культа». Он потер руки и добавил уже более серьезным тоном. «На улице холодновато. Ветер такой, что на носу повисают сосульки. Бета так далеко, что совсем не греет». Седовласый ректор вдруг вспылил. «Почему вы изо всех сил стараетесь делать всякие нелепости ширин? Какая польза от вас тут?» «А какая польза от меня там?» В притворном смирении Ширин развел руками. «В убежище психологу делать нечего. Там нужны люди действия и сильные, здоровые женщины, способные рожать детей. А я? Для человека действия во мне лишних фунтов сто, а рожать детей я вряд ли сумею. Так зачем там нужен лишний род? Здесь я чувствую себя на месте». «А что такое убежище?» — деловито спросил Теремон. Ширин как будто только теперь увидел журналиста. Он нахмурился и надул полные щеки. «А вы, рыжий, кто вы такой?» Атон сердито сжал губы, но потом неохотно пробормотал. «Это Теремон 762, газетчик. Полагаю, вы о нем слышали?» Журналист протянул руку. «А вы, конечно, Ширин-501 из Сароссского университета. Я слышал о вас». И он повторил свой вопрос. «Что такое убежище?» «Видите ли, — сказал Ширин, — нам все-таки удалось убедить горстку людей в правильности нашего предсказания, как бы это поэффектнее выразиться, ну, рокового конца». И эта горстка приняла соответствующие меры. А в основном это семьи персонала обсерватории, некоторые преподаватели университета и кое-кто из посторонних. Всех вместе их сотни три. Но три четверти этого числа составляют женщины и дети понимаю. Они спрятались там, где тьма и эти ну, звезды не доберутся до них и останутся поэтому целы, когда весь остальной мир сойдет с ума. Если им удастся, конечно. Ведь это будет нелегко. Человечество потеряет рассудок, большие города запылают. В такой обстановке выжить будет трудновато. Но у них есть припасы, вода, надежный приют, оружие, у них есть не только это, сказал Атон. У них есть все наши материалы, кроме тех, которые мы соберем сегодня. Эти материалы жизненно необходимы для следующего цикла, и именно они должны уцелеть, остальное неважно». Теремон протяжно присвистнул и задумался. Люди, стоявшие у стола, достали доску для коллективных шахмат и начали играть в шестером. Ходы делались быстро и молча. Все глаза были устремлены на доску. Теремон несколько минут внимательно следил за игроками, а потом встал и подошел к Атону, который сидел в стороне и шепотом разговаривал с Ширином. «Послушайте», — сказал он, — «давайте пойдем куда-нибудь...» «Ну, чтобы не мешать остальным, я хочу спросить вас кое о чем». Престарелый астроном нахмурился и угрюмо посмотрел на него, но Ширин ответил весело. «С удовольствием? Мне будет только полезно немного поболтать. А то как раз рассказывал мне, какой реакции, по вашему мнению, можно ожидать, если предсказание не исполнится. И я согласен с вами». «Кстати, я читаю ваши статьи довольно регулярно, и взгляды ваши мне, в общем, нравятся». «Прошу вас, Ширин», — проворчал Атон. «Что? Хорошо, хорошо. Мы пойдем в соседнюю комнату. Во всяком случае, кресла там помягче». Кресла в соседней комнате действительно были мягкими. На окнах там висели тяжелые красные шторы, а на полу лежал палевый ковер. В красноватых кирпичных лучах беты и шторы и ковер приобрели цвет запекшейся крови. Термон вздрогнул. Я отдал бы десять бумажек за одну секунду настоящего белого света. Жаль, что гаммы или дельты нет на небе. О чем вы хотели нас спросить? Перебил его Атонн. «Пожалуйста, помните, что у нас мало времени. Через час с четвертью мы поднимемся наверх, и после этого разговаривать будет некогда». «Ну так вот», — сказал Теремон, откинувшись на спинку кресла и скрестив руки, «вы все здесь так серьезны, что я начинаю верить вам. Ну, я бы хотел, чтобы вы объяснили мне, в чем, собственно, все дело». Атон вспылил. «Уж не хотите ли вы сказать, что вы осыпали нас насмешками, даже не узнав как следует, что мы утверждаем?» Журналист смущенно улыбнулся. «Ну, не совсем так, сэр. Общее представление я имею. Вы утверждаете, что через несколько часов во всем мире наступит тьма» и все человечество впадет в буйное помешательство. Я только спрашиваю, как вы объясняете это с научной точки зрения? «Нет, так вопрос не ставьте», — вмешался Ширин. «В этом случае, если Атон будет расположен ответить, вы утонете в море цифр и диаграмм, и так ничего и не поймете». «А вот если вы спросите меня, то услышите объяснение, доступное для простых смертных. «Ну, хорошо. Считайте, что я спросил об этом вас. «Тогда сначала, ну, я хотел бы выпить». Он потер руки и взглянул на Атона. «Воды?» — ворчливо спросил Атон. «Не говорите глупости «Это вы не говорите глупостей». Сегодня никакого спиртного. Мои сотрудники могут не устоять перед искушением и напиться. Я не имею права рисковать. Психолог что-то проворчал. Обернувшись к термону он устремил на него пронзительный взгляд и начал. Вы, конечно, знаете, что история цивилизации Лагаша носит цикличный характер. Повторяю. «Цикличный». «Я знаю», — осторожно заметил Теремон, — «что это распространенная археологическая гипотеза». «Значит, теперь ее считают абсолютно верной?» «Да, пожалуй. В этом нашем последнем столетии она получила общее признание. Этот циклический характер является, вернее, являлся одной из величайших загадок. Мы обнаружили ряд цивилизаций, целых девять, но могли существовать и другие. Все эти цивилизации в своем развитии доходили до уровня сравнимого с нашим, и все они, без исключения, погибали от огня на самой высшей ступени развития их культуры. Никто не может сказать, почему это происходило. Все центры культуры догорали дотла, и не оставалось ничего, что подсказало бы причину катастроф. Теремон внимательно слушал. А разве у нас не было еще и каменного века? Очевидно, был но практически о нем известно лишь то, что люди тогда ненамного отличались от очень умных обезьян. Таким образом, его можно не брать в расчет. Понимаю, понимаю. Продолжайте. Прежние объяснения этих повторяющихся катастроф носили более или менее фантастический характер. Одни говорили, что на Лагаж периодически проливались огненные дожди, другие утверждали, что Лагаж — время от времени проходит сквозь Солнце, третьи, ну, еще более нелепые вещи. Но существовала теория, совершенно отличающаяся от остальных. Она дошла до нас из глубины веков. Я знаю, о чем вы говорите. Это миф о звездах, который записан в книге «Откровений» Хранителей культа. Совершенно верно. С удовлетворением отметил Ширин. Хранители культа утверждают, будто каждые две с половиной тысячи лет Лагаш попадал в колоссальную пещеру, так что все солнца исчезали, и на весь мир опускался полный мрак. А потом, говорят они, Появлялись так называемые звезды, которые отнимали у людей души и превращали их в неразумных скотов. Так что они губили цивилизацию, созданную ими же самими. Конечно, хранители культа разбавляют все это невероятным количеством религиозной мистики, но основная идея такова. Ширин помолчал, переводя дух. «А теперь мы подходим к теории всеобщего тяготения». Он произнес эту фразу так, словно каждое слово начиналось с большой буквы. И тут Атон отвернулся от окна, презрительно фыркнул и сердито вышел из комнаты. Ширин и Теремон посмотрели ему вслед. «Что случилось?» спросил Теремон. «Ничего особенного», — ответил Ширин. «Еще двое его сотрудников должны были везти сюда несколько часов назад. Но их все еще нет, а у него каждый человек на счету. Все, кроме самых нужных специалистов, ушли в убежище. Вы думаете, они дезертировали? Кто? Фаро и Имот? Конечно, нет». И все же, если они не вернутся в течение часа, это усложнит ситуацию. Он неожиданно вскочил на ноги, и его глаза весело блеснули. Однако, раз уж шатон ушел, подойдя на цыпочках к ближайшему окну, он присел на корточки, вытащил бутылку из шкафчика, встроенного под подоконником, и встряхнул ее. Красная жидкость в бутылке соблазнительно булькнула. «Я так и знал, что Атону про это неизвестно», — заметил он, поспешно возвращаясь к своему креслу. «Вот, у нас только один стакан, его, поскольку вы гость возьмете, вы, я буду пить из бутылки». И он осторожно наполнил стаканчик. Теремон встал, собираясь отказаться, но Шидин смирил его строгим взглядом. «Молодой человек, старших надо уважать». Журналист сел с мученическим видом. Тогда продолжайте рассказывать старый плут. Психолог поднес карту горлышко бутылки и кадык его задергавался. Затем он довольно крякнул, чмокнул губами и продолжал. А что вы знаете о тяготении? Но только то, что оно было открыто совсем недавно, и теория эта почти не разработана, формулы настолько сложны, что на лагаши постигнуть ее способны всего 12 человек. Чепуха. Ерунда. Я изложу сущность этой теории в двух словах. Закон всеобщего тяготения утверждает, что между всеми телами Вселенной существует связующая сила. И что величина силы, связующей два любых данных тела, пропорциональна произведению их масс, деленному на квадрат расстояния между ними. И все? Ну, этого вполне достаточно. Понадобилось четыре века, чтобы открыть этот закон. Почему же так много? В вашем изложении он кажется очень простым потому что великие законы не угадываются в минуты вдохновения, как это думают. Для их открытия нужна совместная работа ученых всего мира в течение столетий. После того, как Геннави 41 открыл, что лагаж вращается вокруг Солнца альфа, а не наоборот, а это произошло 400 лет назад, Астрономы поработали очень много. Они наблюдали, анализировали и точно определили сложное движение шести Солнца. Выдвигалось множество теорий. Их проверяли, изменяли, отвергали и превращали во что-то еще. Это была чудовищная работа. Терман задумчиво кивнул и протянул стаканчик. Ширин Нехотя наклонил бутылку, и на донышко упало несколько рубиновых капель. 20 лет назад», — продолжал он, промочив горло, — «было, наконец, доказано, что закон всеобщего тяготения точно объясняет орбитальное движение шести Солнц. Это была великая победа». Ширин встал и направился к окну, не выпуская из рук бутылки. А теперь мы подходим к главному. За последние десятилетия орбита, по которой Лагаш обращается вокруг Солнца Альфа, была вновь рассчитана на основе этого закона, и оказалось, что полученные результаты не соответствуют реальной орбите хотя были учтены все возмущения, вызываемые другими солнцами. Либо закон не был верен, либо существовал еще один неизвестный фактор. Теремон подошел к ширину, который стоял у окна и смотрел на шпили Саро, трава вопылавшая на горизонте за лесистыми склонами холмов. Бросив взгляд на Бету, журналист почувствовал возрастающую неуверенность и тревогу. Крохотное красное пятнышко, зловещий рдело в зените. «Продолжайте, сэр». «Тихо», — сказал он. «Астрономы целые годы топтались на месте» и каждый предлагал теорию еще более несостоятельную чем прежние пока пока атон по какому то наитию не обратился к культу глава культа пять располагала сведениями которые значительно упростили решение проблемы атон пошел по новому пути а что если существует еще одно не светящееся планетное тело подобное лагашу. В таком случае оно, разумеется, будет сиять только отраженным светом. И если поверхность этого тела сложена из таких же голубоватых пород, как и большая часть поверхности лагаша, то в красном небе вечное сияние солнц сделало бы его невидимым, как бы поглотило его». Теремон присвистнул. «Что за нелепая мысль? По-вашему, нелепая? Ну так слушайте». Предположим, что это тело вращается вокруг Лагаша на таком расстоянии, по такой орбите, и обладает такой массой, что его притяжение в точности объясняет отклонение орбиты Лагаша от теоретической. «Вы знаете, что бы тогда случилось?» Журналист покачал головой. «Время от времени это тело заслоняло бы собой какое-нибудь солнце». — сказал Ширин и залпом допил бутылку. — И, наверное, так и происходит? — решительно сказал Теремон. — Да. Но в плоскости его обращения лежит только одно солнце. Он показал пальцем на маленькое солнце. — бета И было установлено, что затмение происходит только когда из Солнца над нашим полушарием остается лишь бета, находящаяся при этом на максимальном расстоянии от лагаша. А Луна в этот момент находится от него на минимальном расстоянии. Видимый диаметр Луны в семь раз превышает диаметр беты, так что тень ее закрывает всю планету. И затмение длится половину суток, причем на лагаше не остается ни одного освещенного местечка. И такое затмение случается каждые 2049 лет. На лице Теремона не дрогнул ни один мускул. Это есть материал для моей статьи. Психолог кивнул, да, тут все. Сначала затмение, оно начнется через три четверти часа. Потом всеобщая тьма, ну и, быть может, пресловутые звезды, а потом безумие и конец цикла. Ширин задумался и добавил угрюмо. У нас в распоряжении было только два месяца. Я говорю о сотрудниках обсерватории, Слишком малый срок, чтобы доказать лагашу, какая ему грозит опасность. Возможно, на это не хватило бы и двух столетий. Но в убежище хранятся наши записи. И сегодня мы сфотографируем затмение. Следующий цикл с самого начала будет знать истину. И когда наступит следующее затмение... «Человечество, наконец, будет готово к нему!» «Кстати, это тоже материал для вашей статьи!» термон открыл окно и сквозняк всколыхнул шторы. Холодный ветер трепал волосы журналиста, а он смотрел на свою руку, освещенную багровым солнечным светом. Внезапно он обернулся и сказал возмущенно, «Почему вдруг я должен обезуметь из-за этой тьмы?» Ширин. Улыбаясь какой-то своей мысли, машинально вертел в руке пустую бутылку. «Молодой человек, а вы когда-нибудь бывали во тьме?» Журналист прислонился к стене и задумался. «Нет. Пожалуй, нет. Но я знаю, что это такое. Это... Он неопределенно пошевелил пальцами, но потом нашелся. «Ну, это просто, когда нет света, как в пещерах. А вы бывали в пещере?» «В пещере?» «Конечно, нет. Я так и думал. На прошлой неделе я попытался, чтобы проверить себя, но попросту сбежал. Я шел, пока вход в пещеру не превратился в пятнышко света» а кругом все было черно, мне и в голову не приходило, что человек моего веса способен бежать так быстро. «Ну, если говорить честно, презрительно, кривя губы, — сказал термон на вашем месте я вряд ли побежал бы». Психолог, досадливо хмурясь, пристально посмотрел на журналиста. «А вы хвостунишко, как я погляжу!» «Ну-ка, попробуйте задернуть шторы, — термон с недоумением посмотрел на него» плеч чего будь в небе четыре или пять солнц может быть и стоило бы умерить свет но сейчас и без того его мало вот именно задерните шторы а потом идите сюда и сядьте ладно терман взялся за шнурок с кисточкой и дернул медные кольца просвистели по полке красные шторы закрыли окно и комнату сдавил красноватый полумрак в тишине глухо прозвучали шаги термона но на полпути к столу он остановился «Я вас не вижу, сэр», — прошептал он. «Идите ощупью», — напряженным голосом посоветовал Ширин. «Но я не вижу вас, сэр», — тяжело дыша, — сказал журналист. «Я ничего не вижу». «А чего же вы ожидали?» — угрюмо спросил Ширин. «Идите сюда и садитесь». Снова раздались медленные, неуверенные шаги. Слышно было, как Теремон ощупью ищет стул. Журналист сказал хрипло. «Добрался». «Я... все нормально. Вам это нравится?» «Нет, это отвратительно. Словно стены... он замолк. Словно стены сдвигаются. Мне все время хочется раздвинуть их. Но я не схожу с ума. Да и вообще, это ощущение уже слабеет. Хорошо. Теперь отдерните шторы. В темноте послышались осторожные шаги и шорох задетой материи. Теремон... Нащупал шнур, и раздалось победное «ззззз» от дергиваемой портьеры. В комнату хлынул красный свет, и термон радостно вскрикнул, увидев солнце. Ширин тыльной стороной руки стер пот со лба и дрожащим голосом сказал, «А это была всего-навсего темнота в комнате». «Вполне терпимо», — беспечно произнес термон. «Да, в комнате». «Но вы были два года назад на выставке столетия «В джонглере?» «Нет, как-то не собрался. Ха, ехать за шесть тысяч миль даже ради того, чтобы посмотреть выставку, не стоит. Ну, а я там был. Вы, наверное, слышали про таинственный туннель, который затмил все аттракционы, во всяком случае, в первый месяц?» «Да, если не ошибаюсь, с ним связан какой-то скандал. Не ошибаетесь?» «Но дело замяли. Видите ли...» Этот таинственный туннель был обыкновенным туннелем длиной в милю, но без освещения. Человек садился в открытый вагончик и 15 минут ехал через тьму. Пока это развлечение не запретили, оно было очень популярно. Ну, конечно, людям нравится ощущение страха, если только это игра. Ребенок с самого рождения инстинктивно боится трех вещей — громкого шума, падения и отсутствия света. Вот почему считается, что напугать человека внезапным криком — это очень остроумная шутка. Вот почему так любят кататься на досках в океанском прибое. И вот почему таинственный туннель приносил большие деньги. Люди выходили из тьмы, тряся, задыхаясь, полумертвые от страха, но продолжали платить деньги, чтобы попасть в туннель — «Погодите-ка, я, кажется, припоминаю, несколько человек умерли, находясь в туннеле, верно?» «Об этом ходили слухи после того, как туннель был закрыт?» «Умерли двое-трое», — сказал психолог пренебрежительно. «Это пустяки. Владельцы туннеля выплатили компенсацию семьям умерших и убедили муниципалитет Джонглера не принимать случившееся во внимание. В конце концов, если людям со слабым сердцем вздумалось прокатиться по туннелю, то они сделали это на свой страх и риск. Но в будущем этого не повторится. В помещении кассы с тех пор находился врач, осматривавший каждого пассажира перед тем, как тот садился в вагончик. После этого билеты и вовсе расхватывались. Так какой же вывод? Видите ли, дело этим не исчерпывалось. Некоторые из побывавших в туннеле... Чувствовали себя прекрасно и только отказывались потом заходить в помещения, в любые помещения, во дворцы, особняки, жилые дома, сараи, хижины, шалаши и палатки. Теремон воскликнул с некоторой брезгливостью. «Вы хотите сказать, что они отказывались уходить с улицы? Где же они спали? На улице». «Но их надо было заставить войти в дом. О, их заставляли». И у этих людей начиналась сильнейшая истерика. И они изо всех сил старались расколотить себе голову о ближайшую стену. В помещении их можно было удержать только с помощью смирительной рубашки и инъекции морфия. Хм, просто какие-то сумасшедшие. Вот именно. Каждый десятый из них, кто побывал в туннеле, выходил оттуда таким. Власти обратились к психологам, «И мы сделали единственную возможную вещь. Мы закрыли аттракцион». Ширин развел руками. «А что же происходило с этими людьми?» спросил терман «Примерно то же, что с вами, когда вам казалось, будто в темноте на вас надвигаются стены. В психологии есть специальный термин, который обозначает инстинктивный страх человека перед отсутствием света. Мы называем этот страх к клаустрофобией, потому что отсутствие света всегда связано с закрытыми помещениями, и бояться одного, значит бояться другого, понимаете? И люди, побывавшие в туннеле, и люди, побывавшие в туннеле, принадлежали к тем несчастным, чья психика не может противостоять клаустрофобии, которая овладевает ими во тьме. Пятнадцать минут без света — это много. Вы посидели без света всего две-три минуты, и, если не ошибаюсь, успели утратить душевное равновесие. Эти люди заболевали так называемой устойчивой клаустрофобией. Их скрытый страх перед тьмой и помещениями вырывался наружу, становился активным. И насколько мы можем судить, постоянным. Вот к чему могут привести 15 минут в темноте. Наступило долгое молчание. Термон нахмурился. «Я не верю, что дело обстоит так скверно» вы хотите сказать что не желаете верить отрезал ширин вы боитесь поверить поглядите в окно терман поглядел в окно а психолог продолжал вообразите тьму повсюду и нигде не видно света дома деревья поля земля небо одна сплошная чернота и вдобавок еще может быть звезды какими бы они там ни были можете вы представить себе это да могу Сердито заявил терман Ширин с неожиданной горячностью стукнул кулаком по столу. «Вы лжете!» «Представить себе этого вы не можете. Ваш мозг устроен так, что в нем не укладывается это понятие, как не укладывается понятие бесконечности или вечности. Вы можете только говорить об этом. Крохотная доля этого уже угнетает вас, и когда оно придет по-настоящему, ваш мозг столкнется с таким явлением, которое не сможет осмыслить» и вы сойдете с ума полностью и навсегда, это несомненно. И он грустно добавил. И еще два тысячелетия отчаянной борьбы окажутся напрасными. Завтра на всем Лагаше не останется ни одного неразрушенного города. термон немного успокоился. А почему вы так считаете? Я все же не понимаю, от чего я должен сойти с ума, только потому что на небе нет солнца. Но даже если бы это случилось со мной и со всеми, то каким образом от этого пострадали бы города? Мы будем их взрывать, что ли? Но Ширин рассердился и вовсе не был склонен шутить. Находясь во тьме, чего бы вы жаждали больше всего? Чего бы вы требовали? И чего требовали бы ваши инстинкты? Света, черт вас побери, Света! Ну... «А как бы вы добыли свет?» «Не знаю», — признался Теремон. «Каков единственный способ получить свет, если не считать солнце?» «Ну откуда мне знать?» Они стояли лицом к лицу. «Вы бы что-нибудь сожгли, уважаемый», — сказал Ширин. «Вы когда-нибудь видели, как горит лес? Вы когда-нибудь отправлялись в далекие прогулки и варили обед на костре?» А ведь горящее дерево дает не только жар, оно дает свет, и люди знают это. А когда темно, им нужен свет, и они ищут его. И для этого жгут дерево, и для этого жгут все, что попадает под руку. Им нужен свет, им надо что-то сжечь, и если нет дерева, они жгут, что попало. Свет во что бы то ни стало, и все населенные центры погибают в пламени» они смотрели друг на друга так словно все дело было в том чтобы доказать чья воля сильнее а затем терман молча опустил глаза он дышал хрипло прерывисто и вряд ли слышал как за закрытой дверью ведущей в соседнюю комнату раздался шум голосов по моему это голос имота сказал шиин стараясь говорить спокойно наверное они с фару вернулись пойдемте узнаем что их задержало хорошо пробормотал термон он глубоко вздохнул и как будто очнулся. Напряжение рассеялось. В соседней комнате было очень шумно. Ученые сгрудились возле двух молодых людей, которые снимали верхнюю одежду и одновременно пытались отвечать на град вопросов, сыпавшиеся на них. Атон протолкался к ним и сердито спросил, «Вы понимаете, что осталось меньше получаса? Где вы были?» Фару-24 сел и потер руки. Его щеки покраснели от холода. «Имот и я только что закончили небольшой сумасшедший эксперимент, который мы предприняли на свой страх и риск. Мы пытались создать устройство, имитирующее появление тьмы и звезд, чтобы заранее иметь представление, как все это выглядит». Эти слова вызвали оживление вокруг, а во взгляде Атона вдруг появился интерес. «Вы об этом раньше ничего не говорили, ну и что вы сделали? Мы с Имотом обдумывали это уже давно», — сказал фару и готовили эксперимент, однако ничего не получилось. «Но что же произошло?» На этот раз ответил Имот. «Мы заперлись там и дали своим глазам возможность привыкнуть к темноте. Это совершенно ужасное ощущение. В полной тьме кажется, будто на тебя валятся стены и потолок. Но мы преодолели это чувство и привели в действие механизм. Заслонки отодвинулись, и по всему потолку засверкали пятнышки света. Ну, ну и ничего. Вот что самое обидное, ничего не произошло». Это была просто крыша с дырками, и только так мы ее и воспринимали. Мы проделывали опыт снова и снова, потому мы и задержались, но никакого эффекта не получилось. Потрясенные услышанным, все молча повернулись к Ширину, который слушал с открытым ртом, словно окаменев. Первым заговорил термон «Ширин, вы понимаете, какой удар это наносит вашей теории?» Облегченно улыбаясь, сказал он. Но Ширин нетерпеливо поднял руку. «Нет, погодите». Дайте подумать. Он щелкнул пальцами, поднял голову, и в его глазах уже не было выражения неуверенности или удивления. Конечно, но он не договорил. Откуда-то сверху донесся звон разбитого стекла, и Бинни, пробормотав, что за черт, бросился вверх по лестнице, остальные последовали за ним. Дальнейшее произошло очень быстро». Оказавшись в куполе, бини с ужасом увидел разбитые фотографические пластинки и склонившегося над ними человека. В бешенстве бросившись на незваного гостя, он мертвой хваткой вцепился ему в горло. Они покатились по полу, но тут в купол вбежали остальные сотрудники обсерватории, и незнакомец оказался буквально погребенным под десятком навалившихся на него разъяренных людей. Последним в купол поднялся запыхавшийся отон. «Отпустите его!» — сказал он. Все неохотно подались назад и незнакомца поставили на ноги. Он хрипло дышал, лоб у него был в синяках, одежда порвана, его рыжеватая бородка была тщательно завита по обычаю хранителей культа. Бенни схватил его за шиворот и с ожесточением потряс. «Что ты задумал, мерзавец, эти пластинки?» «Я пришел сюда не ради них», — холодно сказал хранитель культа. «Это была случайность». Бенни увидел, куда направлен его злобный взгляд и зарычал, «Понятно, тебя интересовали сами фотоаппараты. Твое счастье, что ты уронил пластинки. Если бы ты коснулся моментальной Берты или какой-нибудь другой камеры, ты бы у меня умер медленной смертью». Ну а теперь он занес кулак, но Атон схватил его за рукав. «Прекратите, отпустите его», — приказал он. Молодой инженер заколебался и нехотя опустил руку а он оттолкнул его и стал перед незваным гостем вас ведь зовут латимер хранитель культа слегка поклонился и показал символ на своем бедре я латимер 25 помощник третьего класса его святости 45 седые брови Атона поползли вверх и вы были здесь с его святостью когда он посетил меня неделю назад Летимер поклонился во второй раз. «Так чего же вы хотите?» «Того, что вы мне не дадите добровольно. Наверное, вас послал сур Или это ваша собственная инициатива?» «На этот вопрос я отвечать не буду. Мы должны ждать еще посетителей. И на этот вопрос я не отвечу». Атон посмотрел на свои часы и нахмурился. «Что вашему господину понадобилось от меня?» Свои обязательства я выполнил. Латимер едва заметно улыбнулся, но ничего не ответил. Я просил его, сердито продолжал Атон, сообщить мне сведения, которыми располагает только культ, и эти сведения я получил, за это спасибо. В свою очередь, я обещал доказать, что догма культа в существе своем истинна. Доказывать это нет нужды, гордо возразил Латимер. «Книга откровений содержит все необходимые доказательства. Да, для горстки верующих. Не делайте вид, что вы меня не понимаете. Я предложил обосновать ваши верования научно. Я это сделал». Глаза хранителя культа злобно сузились. «Да, вы сделали это, но с лисьим лукавством, ибо ваше объяснение якобы подтверждая наши верования, в то же время устранили всякую необходимость в них». Вы превратили тьму и звезды в явление природы, и они лишились своего подлинного значения. Это кощунство. В таком случае это не моя вина. Существуют объективные факты, и мне остается только констатировать их. Ваши факты заблуждения и обман. Атон сердито токнул ногой. «Откуда вы это знаете?» — «Знаю», — последовал ответ, исполненный слепой верой. Ректор побагровел... И что-то настойчиво зашептал ему на ухо, но Атон жестом потребовал, чтобы он замолчал. «И чего же хочет от нас Сор-5? Наверное, он все еще думает, что, пытаясь уговорить мир принять меры против угрозы безумия, мы мешаем спасению бесчисленных душ? Если это так важно для него, то пусть знает, что нам это не удалось». «Сама попытка уже принесла достаточный вред, и вашему нечестивому стремлению получить сведения с помощью этих дьявольских приборов необходимо воспрепятствовать. Мы выполняем волю звезд, и я жалею только о том, что из-за собственной неуклюжести не успел разбить ваши проклятые приборы. Это вам дало бы очень мало», — возразил Атон. «Все собранные нами данные, кроме тех, которые мы получим сегодня путем непосредственного наблюдения, уже надежно спрятаны» и уничтожить их невозможно. Он угрюмо улыбнулся. «Но это не меняет того факта, что вы проникли сюда как взломщик, как преступник». Он обернулся к людям, стоявшим позади. «Вызовите кто-нибудь полицию из сару «Черт возьми, Атон!» Поморщившись, воскликнул Ширин. «Что с вами? У нас нет на это времени». Он торопливо протолкался вперед. «Его я беру на себя». Атон высокомерно посмотрел на психолога. «Сейчас не время для ваших выходок, Ширин. Будьте так добры, не вмешивайтесь в мои распоряжения. Вы здесь совершенно посторонний человек, не забывайте». Ширин выразительно скривил губы. «С какой стати пытаться вызвать полицию сейчас, когда до затмения Беты остались считанные минуты, а этот молодой человек готов дать честное слово, что он не уйдет отсюда и будет вести себя тихо?» «Я не дам никакого слова», — немедленно заявил Латимер. «Делайте, что хотите, но я откровенно предупреждаю вас, что как только у меня появится возможность, я сделаю то, ради чего я здесь. Если вы рассчитываете на мое честное слово, то лучше зовите полицию». «Вы решительный малый», — дружелюбно улыбаясь, — сказал Ширин. «Ладно, я вам кое-что разъясню». «Видите молодого человека у окна?» Он очень силен и умеет работать кулаками, а кроме того, он тут посторонний. Когда начнется затмение, ему нечего будет делать, кроме как присматривать за вами. К тому же я и сам, хоть я и толстоват для драки, но помочь ему сумею. Ну и что?» — холодно вопросил Латимер. «Выслушайте меня и все узнаете», — ответил шизин «Как только начнется затмение, мы с Тереманом...» Посадим вас в чуланчик без окон и с дверью, снабженной хорошим замком, и вы будете сидеть там, пока все не кончится. А потом, тяжело дыша, сказал Латимер, меня некому будет выпустить. Я не хуже вас знаю, что значит появление звезд. Я знаю это куда лучше вас. Все вы потеряете рассудок, и меня никто не освободит. Вы предлагаете мне смерть от удушья или голодную смерть. Чего еще можно ждать от ученых. Но слово своего я не дам. это дело принципа, и говорить об этом я больше не намерен. А том по-видимому смутился. в его блеклых глазах была тревога, и в самом деле ширин запирать его. ширин замахал на него руками. погодите. Я вовсе не думаю, что дело может зайти так далеко. Латимар попробовал довольно ловко обмануть нас, но я психолог не только потому, что мне нравится звучание этого слова. Он улыбнулся, хранителю культа. «Неужели вы думаете, что я способен прибегнуть к столь примитивной угрозе, как голодная смерть? Дорогой Латимер, если я запру вас в чулане, то вы не увидите тьмы, не увидите звезд. Самого поверхностного знакомства с догмами культа достаточно, чтобы понять, что спрятав вас, когда появятся звезды, мы лишим вашу душу бессмертия». Так вот, я считаю вас порядочным человеком. Я поверю вам, если вы дадите честное слово, не предпринимать никаких попыток мешать нам. На виске Латимера задергалась жилка, и он, как-то весь сжавшись, хрипло сказал «Даю». И затем яростно добавил «Но меня утешает то, что все вы будете прокляты за ваши сегодняшние дела». Он резко повернулся и зашагал к высокому табурету у двери. Ширин кивнул журналисту и сказал «Сядьте рядом с ним, Теремон, так формальности ради». «Эй, Теремон!» Но журналист не двигался с места, он побелел, как полотно. «Смотрите!» Палец его, показывавший на небо, дрожал, а голос звучал сипло и натреснуто. Они поглядели в направлении вытянутого пальца и ахнули. Несколько секунд все, не дыша, смотрели на небо. Край Беты исчез. Клочок Наползавший на солнце черноты, был шириной всего, пожалуй, с ноготь, но смотревшим на него людям он казался тенью рока. Все стояли неподвижно лишь какое-то мгновение, потом началась суматоха. Она прекратилась еще быстрее и сменилась четкой и лихорадочной работой. Каждый занялся своим делом. В этот критический момент было не личных чувств. Теперь это были ученые, поглощенные своей работой. Даже Атон уже не замечал, что происходит вокруг. Затмение началось, по-видимому, минут пятнадцать назад. Деловито сказал Ширин. Немного рановато, но достаточно точно, если принять во внимание приблизительность расчетов. Он поглядел вокруг, подошел на цыпочках к Теремону, который по-прежнему смотрел в окно и легонько потянул его за рукав. Атон разъярен, прошептал он. Держитесь от него подальше. Он проглядел начало из-за возни с Латимером. «Если вы подвернетесь ему под руку, он велит выбросить вас в окно». Теремон кивнул и сел. Ширин посмотрел на него с удивлением. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Вы дрожите!» «А!» Теремон облезал пересохшие губы и попытался улыбнуться. «Я действительно чувствую себя не очень хорошо». Психолог прищурил глаза. Немножко струсили. «Нет!» — с негодованием крикнул Теремон. «Дайте мне прийти в себя. В глубине души я так и не верил в этот вздор до последней минуты. Дайте мне время свыкнуться с этой мыслью. Вы же подготавливались больше двух месяцев. Вы правы», — задумчиво сказал Ширин. «Послушайте, у вас есть время добраться туда. У них все равно освободилось одно место, поскольку я ушел. В конце концов, здесь вы не нужны, зато там можете очень пригодиться». Термон устало посмотрел на Ширина. «Вы думаете, у меня дрожат коленки? Так слушайте, живые я газетчик, и мне поручено написать статью, и я напишу ее!» Психолог едва заметно улыбнулся, я вас понимаю. «Профессиональная честь, не так ли? Можете называть это и так, но я отдал бы сейчас правую руку за бутылку спиртного, пусть даже она будет наполовину меньше той, что вы вылокали. Никогда еще так не хотелось выпить». Он внезапно умолк, как Ширин подтолкнул его локтем. Вы слышите? Послушайте. Теремон посмотрел туда, куда ему показал Ширин, и увидел хранителя культа, который, забыв обо всем на свете, стоял лицом к окну и в экстазе что-то бормотал. Что он говорит? Прошептал журналист. Он цитирует книгу откровений, пятую главу. Ответил Ширин и добавил сердито. Молчите и слушайте. И случилось так, что солнце бета в те дни все дольше и дольше оставалось в небе совсем одно. А потом пришло время, когда только оно, маленькое и холодное, светило над лагашем. И собирались люди на площадях и дорогах, и дивились люди тому, что видели, ибо дух их был омрачен, сердца их были смущены, а речи бессвязны, и души людей ожидали предшествия звезд. И в городе Тригоне в самый полдень вышел Вендретт-2, и сказал он людям Тригона, внемлите, грешники, вы презираете пути праведные, но пришла пора расплаты, уже грядет пещера, дабы поглотить лагаж и все, что на нем. Он еще не сказал слов своих, А пещера тьмы уже заслонила край беты и скрыла его от лагаша. Громко кричали люди, когда исчезал свет. И велик был страх, овладевший их душами. И случилось так, что тьма пещеры пала на лагаши не было света на всем лагаше. И люди стали как слепые, и никто не видел соседа, хотя и чувствовал его дыхание на лице своем. И в этот миг души отделились от людей, а их покинутые тела стали как звери, да как звери лесные, и с криками рыскали они по темным улицам городов Лагаша. А со звезд пал небесный огонь, и где он коснулся Лагаша, там обращались в пепел города его, и ни от человека, ни отдел его не осталось ничего. И в час тот, Что-то изменилось в голосе Латимера. Он продолжал неотрывно смотреть в окно и все же почувствовал, с каким вниманием его слушают Ширин и термон Легко, не переводя дыхание, он чуть изменил тембр голоса, и его речь стала более напевной. Теремон даже вздрогнул от удивления. Слова оказались почти знакомыми, однако акцент неуловимо изменился, сместились с ударения, ничего больше, но понять лотимера было уже нельзя. Он перешел на язык какого-то древнего цикла, хитро улыбнувшись, сказал Ширин. «Может быть, на язык их легендарного второго цикла?» «Именно на этом языке, как вы знаете, была первоначально написана книга откровений». «Это все равно с меня достаточно». термон отодвинул свой стул и пригладил волосы пальцами, которые уже не дрожали, «Теперь я чувствую себя гораздо лучше». «Неужели?» — немного удивленно спросил Ширин, несомненно. «Хотя несколько минут назад и перепугался. Все эти ваши рассказы о тяготении, а потом начало затмения чуть было совсем не выбили меня из колеи. Но это...» — он презрительно ткнул пальцем в сторону рыжебородого хранителя культа. «Это я слышал еще от няньки. Я всю жизнь посмеивался над этими сказками». «Пугаться их я не собираюсь и теперь». Он глубоко вздохнул и добавил с нервной усмешкой. «Но чтобы опять не потерять присутствие духа, я лучше отвернулся от окна». «Прекрасно», — сказал Ширин. «Только лучше говорите потише. Атон только что оторвался от своего прибора и бросил на вас убийственный взгляд». «Я забыл про старика с гримасой», — сказал Теремон. Он осторожно переставил стул, сел спиной к окну и с отвращением, посмотрев через плечо, добавил... «Мне пришло в голову, что очень многие должны быть невосприимчивы к этому звездному безумию». Психолог ответил не сразу. «Бета» уже прошла зенит, и кроваво-красное квадратное пятно, повторявшее на полу очертания окна, переползло теперь на колени Ширина. Он задумчиво поглядел на этот тусклый багрянец, потом нагнулся и взглянул на самосолнце солнце. «Чернота» уже поглотила треть «Беты». Ширин содрогнулся, и когда он снова выпрямился, его румяные щеки заметно побледнели. Со смущенной улыбкой он тоже сел спиной к окну. «Сейчас в Сару, наверное, не менее двух миллионов людей возвращаются в лоно культа, которое переживает теперь свое великое возрождение», — заметил Ширин. «Культу предстоит целый час небывалого расцвета», — добавил он иронически. «Думаю, что его хранители извлекают из этого срока все возможное». «Простите, вы сейчас что-то сказали?» «Вот что, каким образом хранители культа умудрялись передавать книгу откровений из цикла в цикл? И каким образом она была вообще написана?» «Значит, существует какой-то иммунитет?» «Если все сходили с ума, то кто же все-таки писал эту книгу?» Ширин грустно посмотрел на Термона. «Но у молодой человек, очевидцев, которые могли бы ответить на этот вопрос, не существует». Но мы довольно точно представляем себе, что происходило. Видите ли, имеются три группы людей. Они пострадают по сравнению с другими не так сильно. Во-первых, это те немногие, которые вообще не увидят звезд. К ним относятся слепые и те, кто напьется до потери сознания в начале затмения и протрезвится, когда все уже кончится. Этих мы считать не будем, так как в сущности они не очевидцы. Затем дети до шести лет, для которых весь мир еще слишком нов и неведом, чтобы они испугались звезд и тьмы. Они просто познакомятся с еще одним явлением и без того удивительного мира, согласны? термон неуверенно кивнул, пожалуй. И, наконец, туго думы, слишком тупые, чтобы лишиться своего неразвитого рассудка, например, старые замученные работой крестьяне ну у детей остаются только отрывочные воспоминания, и в купе спутанной бессвязной болтовней полусумасшедших тупиц они-то и легли в основу книги «Откровений». Естественно, первый вариант книги был основан на свидетельствах людей, меньше всего годившихся в историке, то есть детей и полуидиотов, но потом ее, наверное, тщательно редактировали и исправляли в течение многих циклов. «Вы думаете, — сказал Теремон, — они пронесли книгу через циклы тем же способом, которым мы собираемся передать следующему циклу «Секрет тяготения»?» Ширин пожал плечами. «Возможно. Не все ли равно, как они это делают? Как-то умудряются. Я хочу только сказать, что эта книга полна всяческих искажений, хотя в основу ее и легли действительные факты». «Например, вы помните эксперимент Фаро и Имота, — с дырками в крыше, который не удался, да? А вы знаете, почему он не... он замолчал и в тревоге поднялся со стула? К ним подошел Атон. На его лице застыл ужас. «Что случилось?» — почти крикнул Ширин. Атон взял Ширина под локоть и отвел в сторону. Психолог чувствовал, как дрожат пальцы Атона. «Говорите тише!» — хрипло прошептал Атон. «Я только что получил известие из убежища». «У них что-нибудь неладно?» — испуганно спросил Ширин. «Не у них», — сказал Атон, сделав ударение на местоимении «Они только что заперлись и выйдут наружу лишь послезавтра. Им ничто не грозит, но город Ширин, в городе кровавый хаос! Вы не представляете себе!» — он говорил с трудом. «Ну, нетерпеливо перебил его Ширин. Ну и что? Будет еще хуже. Почему вы так дрожите?» и, подозрительно посмотрев на Атона, он добавил, «А как вы себя чувствуете?» При этом намеки в глазах Атона мелькнул гнев, но тут же вновь сменился мучительной тревогой. «Вы не понимаете, хранители культ, они дремлют. Они призывают людей напасть на обсерваторию, обещая им немедленное отпущение грехов, обещая спасение души, обещая все, что угодно. Что нам делать, Ширин?» Ширин опустил голову, и отсутствующим взглядом долго смотрел на носки своих башмаков. Задумчиво постучав пальцем по подбородку, он, наконец, поднял глаза и сказал решительно, что делать. А что вообще можно сделать? Ничего. Наши знают об этом, конечно, нет. Хорошо? И не говорите им. Сколько времени осталось до полного затмения? Меньше часа. Нам остается только рискнуть. Чтобы организовать действительно опасную толпу, «Понадобится время, и сюда они не скоро дойдут. До города добрых миль пять». Он посмотрел в окно на поля, спускавшиеся по склонам холмов к белым домам пригорода, на столицу, которая в тусклых лучах беты казалась туманным пятном на горизонте. «Понадобится время», — повторил он, не оборачиваясь. «Продолжайте работать и молитесь, чтобы полное затмение опередило толпу». Теперь бета была разрезана пополам, и выгнутая граница черноты вторгалась на вторую еще светлую половину, словно гигантское веко наискосок смыкалась над источником вселенского света. Психолог уже не слышал приглушенных звуков, кипевшей вокруг работы, и ощущал только мертвую тишину, опустившуюся на поля за окном. Даже насекомые испуганно замолчали, и все вокруг потускнело. Над ухом Ширина раздался чей-то голос. Он вздрогнул. «Что-нибудь случилось?» — спросил термон «Что?» «Нет-нет. Садитесь, мы мешаем работать». Они вернулись в свой угол, но психолог некоторое время молчал. Он пальцем оттянул воротник и повертел головой, но легче от этого не стало. Вдруг он взглянул на Теремона. «А вам не трудно дышать?» Журналист широко открыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Не это что? «Наверное, я слишком долго смотрел в окно, и на меня подействовал полумрак. Затруднение дыхания — один из первых симптомов приступа клаустрофобии. Теремон сделал еще один глубокий вдох. Но на меня он еще не подействовал. Смотрите, кто-то идет». Между ними и окном, заслоняя тусклый свет, встал Бинни, и Ширин испуганно взглянул на него. А Бинни, астроном, переступил с ноги на ногу и слабо улыбнулся. «Вы не будете возражать, если я немного посижу тут с вами. Мои камеры подготовлены, и до полного затмения мне делать нечего». Он замолчал и посмотрел на Латимера который минут за пятнадцать перед тем достал из рукава маленькую книгу в кожаном переплете и углубился в чтение. Этот мерзавец вел себя тихо, Ширин кивнул. Расправив плечи и напряженно хмурясь, он заставлял себя ровно дышать. «Бени, а вам не трудно дышать?» — спросил он. Бени, в свою очередь, глубоко вздохнул. «Мне не кажется, что здесь душно. У меня начинается...» «Клаустрофобия?» — виновата, — объяснил Ширин. «А, ну, со мной дело обстоит по-другому. У меня такое ощущение, будто что-то случилось с глазами. Все кажется таким неясным и расплывчатым, и холодно. Да, сейчас действительно холодно. Уж это-то не иллюзия?» — поморщившись, — сказал терман «У меня так замерзли ноги, будто их только что доставили сюда в вагоне-холодильнике». «Нам необходимо, — вмешался Ширин, — говорить о чем-нибудь постороннем. Я же объяснил вам, термон почему эксперимент Фара с дырками в крыше окончился неудачей. Вы только начали!» — откликнулся Теремон. Обняв руками колено, он уперся в него подбородком. «Ну так вот, они слишком уж буквально толковали книгу откровений. Вероятно, вовсе не следует считать звезды физическим феноменом. Дело в том, что полная тьма, возможно, заставляет мозг, ну так сказать, творить свет». «Наверное, звезды и есть эта иллюзия света». Другими словами, добавил термон «звезды, по вашему мнению, результат безумия, а не его причина». «Зачем же тогда бини фотографировать небо? Хотя бы для того, чтобы доказать, что звезды — это иллюзия. Или чтобы доказать обратное, я ведь ничего не утверждаю, наверное. Или, наконец, но его перебил бини подвинувший свой стул поближе». «Я рад, что вы заговорили об этом», — оживленно сказал он, сощурив глаза и подняв вверх палец. «Я думал об этих звездах и пришел к довольно любопытным выводам. Конечно, все это построено на песке, но кое-что интересное, как мне кажется, в этом есть. Хотите послушать?» Бенни, видимо, тут же пожалел о сказанном, но Ширин, откинувшись на спинку стула, попросил говорить, я слушаю. «Так вот, предположим, что во Вселенной есть другие солнца». Смущенно произнес Бинни. То есть такие солнца, которые находятся слишком далеко от нас и потому почти не видны. Наверное, вам кажется, что я начитался научной фантастики. Ну почему же? Но разве подобная возможность не опровергается тем фактом, что по закону тяготения об их существовании должно было бы свидетельствовать их притяжение? Оно не скажется, если эти солнца достаточно далеко, ответил Бинни хотя бы на расстоянии четырех световых лет от нас или еще дальше. Мы не можем заметить такие возмущения, потому что они слишком малы. Предположим, что на таком расстоянии от нас имеется много солнца, ну, десяток или даже два, Теремон переливчато присвистнул. Какую статью можно было бы соорудить из этого для воскресного приложения? Два десятка солнца во Вселенной на расстоянии восьми световых лет друг от друга. Конфетка? Таким образом, наша Вселенная превращается в пылинку. Читатели будут в восторге. Это ведь только предположение, улыбнулся Бенни. А вывод из него такой. Во время затмения эти два десятка солнц стали бы видимы, исчез бы солнечный свет, в блеске которого они тонут. Поскольку они очень далеко, то будут казаться маленькими, как камешки. Конечно, хранители культа говорят о миллионах звезд, Но это явное преувеличение. Миллион звезд просто не уместится во Вселенной. Они касались бы друг друга. Ширин слушал бини со всевозрастающим интересом. В этом что-то есть, Бинни. Преувеличение... Именно это и случается. Наш мозг, как вы очевидно знаете, не способен сразу осознать точное число предметов, если их больше пяти. Для большего числа у нас существует понятие «много» а десяток таким же образом превращается в миллион. Чертовски интересная мысль. «Мне пришло в голову еще одно любопытное соображение», — продолжал Бенни. «Вы когда-нибудь задумывались над тем, как упростилась бы проблема тяготения, если бы мы имели дело с относительно несложной системой?» «Представьте себе Вселенную, в которой у планеты только одно Солнце». Планета обращалась бы по правильно эллиптической орбите, и точная природа силы тяготения была бы очевидной и без доказательств. Астрономы такого мира открыли бы тяготение, пожалуй, даже прежде, чем изобрели бы телескоп. Оказалось бы, достаточным простое наблюдение невооруженным глазом. Но была бы такая система динамически стабильна, усомнился Ширин. Конечно, это так называемый случай двух тел. «Математически это было исследовано, но меня интересует философская сторона вопроса. Как приятно оперировать такими изящными абстракциями?» — признал Шизин. «Вроде идеального газа или абсолютного нуля, разумеется», — продолжал Бинни. «Беда в том, что жизнь на такой планете была бы невозможна. Она не получала бы достаточно тепла и света, и если бы она вращалась, на ней была бы полная тьма» половину каждых суток, так что жизнь, первым условием существования, которое является свет, не могла бы там развиваться. Атон принес критильники, перебил его ширин, вскочив так резко, что стул упал, Бинни Асекса. Обернувшись, он улыбнулся с таким облегчением, что рот его растянулся до укрей. В руках Атона был десяток стержней длиной с фут и толщиной с дюйм. Он свирепо взглянул поверх стержней и, На собравшихся вокруг сотрудников обсерватории. Немедленно возвращайтесь на свои места. Ширин, идите сюда, помогите мне. Ширин подбежал к старику, и в полной тишине они принялись вставлять стержни в самодельные металлические держатели, висевшие на стенах. Таким видом, словно он приступал к свершению главного таинства какого-нибудь священного ритуала, Ширин чиркнул большой неуклюжей спичкой и, когда она, брызгая искрами, загорелась, передал ее Атону, который поднес пламя к верхнему концу одного из стержней. Пламя сначала тщетно лизало конец стержня, но затем неожиданная желтая вспышка ярко осветила сосредоточенное лицо Атона. Он отвел спичку в сторону... И в комнате раздался такой восторженный вопль, что зазвенели стекла. Над стержнем поднимался шестидюймовый колеблющийся язычок пламени. Один за другим были зажжены остальные стержни, и шесть огней залили желтым светом даже дальние углы комнаты. Свет был тусклый, уступавший даже лучам потемневшего солнца, пламя металось, рождая пьяные, раскачивающиеся тени. Пакелы отчаянно чадили, и в комнате пахло, словно на кухне в неудачный для хозяйки день, но они давали желтый свет. Желтый свет показался особенно приятным после того, как в небе уже четыре часа тускнела угрюмая бета. Даже Летимер оторвался от книги и с удивлением смотрел на светильник. Ширин грел руки у ближайшего огонька, не обращая внимания на то, что кожу уже покрывал сероватый слой копоти. «Прелестно, прелестно!» Никогда не думал, что желтый цвет так красив, бормотал он в восторге. Но Теремон глядел на факелы с подозрением. Морща с отъедкой вони, он спросил «Что это за штуки?» «Дерево», — коротко ответил Ширин. «Но нет, они же не горят!» Обуглился только конец, а пламя продолжает вырываться из ничего». В этом-то вся и прелесть. Это очень эффективный механизм для получения искусственного света. Мы изготовили их несколько сотен, но большая часть, конечно, отнесена в убежище. Тут Ширин повернулся и вытер платком почерневшие руки. Принцип такой. Берется губчатая сердцевина тростника, высушивается и пропитывается животным жиром, потом она зажигается и жир понемногу горит. Эти факелы будут гореть безостановочно почти полчаса. Остроумно, не правда ли? Это изобретение одного из молодых ученых Сароссского университета. Вскоре оживление в куполе угасло, Латимерф поставил свой стул прямо под факелом и, шевеля губами, продолжал монотонно читать молитвы, обращенные к звездам. Бинни опять отошел к своим камерам, а Теремон воспользовался возможностью пополнить свои заметки для статьи, которую он собирался на другой день написать для хроники. Последние два часа он занимался этим аккуратно, старательно и, как он хорошо понимал, бесцельно. Однако, это, видимо, заметил и Ширин, поглядывавший на него с усмешкой, это занятие помогало ему не думать о том, что небосвод постепенно приобретает отвратительный красновато-лиловый оттенок, свежеочищенные свеклы и таким образом оправдывало себя. Воздух, казалось, стал плотнее Сумрак, как осязаемая материя, вползал в комнату и танцующий круг желтого света все резче выделялся среди сгущающейся мглы. Пахло дымом, потрескивали факелы, кто-то осторожно на цыпочках обошел стол, за которым работали. Время от времени кто-нибудь сдержанно вздыхал, стараясь сохранять спокойствие в мире, уходящем в тень. Первым услышал шум терман Он даже не услышал, а смутно почувствовал какие-то звуки, которых никто не заметил бы, если бы в куполе не стояла мертвая тишина. Журналист выпрямился и спрятал записную книжку. Затаив дыхание, он прислушался, а потом, пробравшись между салароскопом и одной из камер Бини, нехотя подошел к окну. Тишину расколол его внезапный крик «Ширин!». Все бросили работу. В одну секунду психолог очутился рядом с журналистом. Затем к ним подошел Атон. Даже от 70 который примостился на маленьком сиденье высоко в воздухе возле окуляра громадного салароскопа, опустил голову и поглядел вниз. От беты остался только тлеющий осколок, бросавший последний отчаянный взгляд на лагаж. Горизонт на востоке, где находился город, был поглощен тьмой, а дорога от Сара к обсерватории стала тускло-красной полоской, по обе стороны которой тянулись рощицы. Отдельных деревьев уже нельзя было различить, они слились в сплошную темную массу. Но именно дорога приковала к себе внимание всех, потому что на ней грозно кипела другая темная масса, сумасшедшая из города. «Они уже близко!» — крикнул прерывающимся голосом Атон. «Сколько осталось до полного затмения?» — спросил Ширин. «Пятнадцать минут, но, но они будут здесь через пять, неважно. Проследите, чтобы все продолжали работать, мы их не пустим». У этого здания стены, как у крепости. Атон, на всякий случай не спускайте глаз с нашего незваного гостя. термон идемте со мной. термон выбежал из комнаты вслед за Ширином. Лестница крутой спиралью уходила вниз в сырой и жуткий сумрак. Не задерживаясь ни на секунду, они по инерции успели еще спуститься ступенек на сто, но тусклый дрожащий желтый свет, палявший из двери купола, исчез и со всех сторон сомкнулась густая зловещая тень. Ширин остановился и схватился пухлой рукой за грудь. Глаза его выкатились, а голос напоминал сухой кашель. «Я не могу дышать. Ступайте вниз один. Заприте все двери». Теремон спустился на несколько ступенек и обернулся. «Погодите! Вы можете продержаться минуту!» — крикнул он. Он и сам задыхался. Воздух набирался в легкие очень медленно и был густ, словно патока. А при мысли, что надо одному спуститься в таинственную тьму, он ощутил панический страх. Значит, все-таки темнота внушала ужасы ему. «Стойте здесь», — сказал он, — «я сейчас вернусь». Перескакивая через ступеньки, он помчался наверх. У него бешено колотилось сердце, и не только от физических усилий. Он ворвался в купол и выхватил из подставки факел. Факел вонял, дым слепил глаза, но терман радостно сжимая его в руке, уже мчался вниз по лестнице. Когда Теремон склонился над Ширином, тот открыл глаза и застонал — Теремон сильно встряхнул его. «Ну, возьмите себя в руки. У нас есть свет». Он поднял факел как можно выше и, поддерживая спотыкающегося психолога под локоть, направился вниз, стараясь держаться в середине спасительного кружка света. В кабинеты на первом этаже еще проникал тусклый свет с улицы, и Теремону стало легче. «Держите», — грубо сказал он и сунул факел ширину. «Слышите их?» — они прислушались. До них донеслись бессвязные хриплые вопли. Ширин был прав. Обсерватория напоминала крепость. Воздвигнутая в прошлом веке, когда безобразный, неоговодский стиль достиг наивысшего расцвета, ее здание отличалось не красотой, а прочностью и солидностью постройки. Окна были защищены железными решетками из толстых прутьев, глубоко утопленных в бетонную облицовку. Каменные стены были такой толщины, что их не могло бы сокрушить даже землетрясение, а парадная дверь представляла собой массивную дубовую доску, обитую железом. Термон задвинул засовы. В другом конце коридора тихо ругался Ширин. Он показал на дверь черного хода, замок которой был аккуратно выломан, «Вот каким образом Леттимер проник сюда», — сказал он. «Ну так не стойте столбом!» — нетерпеливо крикнул Теремон. «Помогите мне тащить мебель и уберите факел от моих глаз! Этот дым меня задушит!» Говоря, это журналист с грохотом волок к двери тяжелый стол. За две минуты он соорудил баррикаду, которой не хватало красоты и симметрии, однако с избытком это компенсировалось ее массивностью. Откуда-то издалека донесся глухой стук кулаков по парадной двери, слышали вопли но все это было как в полусне. Толпой, которая бросилась сюда из Саро, руководили только стремление разрушить обсерваторию, чтобы обрести обещанное культом спасение души и безумный страх, лишавший ее рассудка. Не было времени подумать о машинах, оружии, руководстве и даже организации. Люди бросились к обсерватории пешком и пытались разбить дверь голыми руками. Когда они достигли обсерватории, Бета сократилась до последней рубиново-красной капли пламени, слабо мерцавшей над человечеством, которому оставался только всеобъемлющий страх. «Вернемся в купол», — простонал термон В куполе только один имот продолжал сидеть на своем месте у салороскопа. Все остальные сгрудились у фотоаппаратов. Хриплым напряженным голосом Бинни давал последние указания «Пусть каждый уяснит себе «Я снимаю Бетту в момент наступления полного затмения и меняю пластинку. Каждому из вас поручается одна камера. Вы все знаете время выдержки. Остальные шепотом подтвердили это. Бинни провел ладонью по глазам. Факелы еще горят, хотя я и сам вижу». Он крепко прижался к спинке стула. «Запомните, не старайтесь получить хорошие снимки. Не тратьте времени, пытаясь снять одновременно две звезды, одной достаточно. И если кто-нибудь почувствует, что с ним началось, это пусть немедленно отойдет от камеры». «Отведите меня Катону, я не вижу его», — шепнул термину Ширин. Журналист откликнулся не сразу. Он уже видел не людей, а только их расплывчатые смутные тени. Желтые пятна факелов над головой почти не давали света. «Темно», — пожаловался он. Ширин вытянул вперед руку и сказал «Атон». Он неуверенно шагнул вперед. «Атон!» — Теремон взял его за локоть. «Погодите, я отведу вас». Кое-как ему удалось пересечь комнату. Он зажмурил глаза, отказываясь видеть тьму, отказываясь верить, что им овладевает смятение. Никто не услышал их шагов, не обратил на них никакого внимания. Ширин наткнулся на стену. «Атон!» Психолог почувствовал, как его коснулись дрожащие руки и услышал шепот. «Это вы, Ширин, Атон!» — сказал Ширин, стараясь дышать ровно. «Не бойтесь толпы, она сюда не ворвется». Латимер, хранитель культа, встал. Его лицо искажало гримаса отчаяния. Он дал слово, и нарушить его значило подвергнуть свою душу смертельной опасности. Но ведь слово вырвали у него силой. Он не давал его добровольно. Вскоре появятся звезды. Он не может стоять в стороне и позволить, и все же слово было дано. Лицо бини подставленное под последний луч Беты, казалось темно-багровым, и Летимер, увидев, как он склонился над фотоаппаратом, принял решение. От волнения ногти его впились в мякоть ладони. Шатаясь из стороны в сторону, он бросился вперед. Перед ним не было ничего, кроме теней. Даже сам пол под ногами, казалось, перестал быть материальным. А затем кто-то набросился на него, повалил и вцепился ему в горло. Латимер согнул ногу и изо всех сил ударил противника коленом. «Пустите меня, или я убью вас!» Теремон вскрикнул, затем, превозмогая волны мучительной боли, пробормотал «Ах ты, подлая крыса!». Его сознание, казалось, воспринимало все сразу. Он услышал, как бини прохрипел «Есть! К камерам все!» и тут же каким-то образом осознал, что последний луч солнечного света истончился и исчез. Одновременно он услышал, как перехватило дыхание Убини, как странно вскрикнул Ширин, как оборвался чей-то истерический смешок и как снаружи наступила тишина, странная, мертвая тишина. Теремон почувствовал, что разжимает руки, но и тело Латимера вдруг обмякло и расслабилось. Заглянув в глаза хранителя культа, он увидел в них остекленевшую пустоту, в которой отражались желтые кружочки факелов — Он увидел, что на губах Латимера, пузырица пена, услышал тихое звериное повизгивание. Оцепенев от страха, он медленно приподнялся на одной руке и посмотрел на леденящую кровь черноту в окне. За окном сияли звезды. И никаких не будет жалких 3600 слабеньких звезд, видных невооруженным глазом из земли. лагаш находился в центре гигантского звездного роя. 30 тысяч могучих солнц сияли с потрясающим душу великолепием, еще более холодным и устрашающим в своем жутком равнодушии, чем жестокий ветер, пронизывавший холодный, уродливо-сумрачный мир. терван шатаясь, вскочил на ноги. горло его сдавило так, что невозможно было дышать. От невыносимого ужаса все мускулы тела свело судорогой. Он терял рассудок и знал это, а последние проблески сознания еще мучительно сопротивлялись, тщетно пытаясь противостоять волнам черного ужаса. Было очень страшно сходить с ума и знать, что сходишь с ума, знать, что через какую-то минуту твое тело будет по-прежнему живым, но ты сам настоящий ты, исчезнешь навсегда, погрузишься в черную пучину безумия. Ибо это был мрак, мрак, холод и смерть Светлые стены Вселенной рухнули, и их страшные черные обломки падали, чтобы раздавить и уничтожить его. Теремон споткнулся о какого-то человека, ползущего на четвереньках, и едва не упал. Прижимая руки к сведенному судорогой горлу, термон заковылял к пламени факелов, заслонившему от его безумных глаз весь остальной мир. «Свет!» — закричал Теремон. Где-то, как испуганный ребенок, захлебывался плачем о тон. «Звезды!» Все звезды, и мы ничего не знали, мы совсем ничего не знали. Мы думали, шесть звезд — это Вселенная. Звезды и тьма во веки веков, и стены рушатся, а мы не знали, что мы не могли знать, и все. Кто-то попытался схватить факел, он упал и погас, и сразу же Страшное великолепие равнодушных звезд совсем надвинулось на людей. А за окном на горизонте, там, где был город сару поднималось, становясь все ярче, багровое зарево. Но это не был свет восходящего солнца. Снова Снова пришла долгая ночь.